Литнет представляет. Алена Ягинская. Ненужная целительница для его темнейшества. Читает Татьяна Рудакова. Пролог. «А я сказал, что женишься!» Голос темного императора наполнился силой, отразился от сводов темнейшего дворца и ощутимо ударил по Ричарду. Кто-то другой из темных лордов, что были связаны с темным владыкой клятвой служения, подчинился бы магически подкреплённому приказу, ведь слово императора – закон для подданных, но молодой мужчина только упрямо склонил голову. «Дозволено ли мне задать вопрос, ваше темнейшество?» Сквозь силу произнес он. Император немного успокоился, решив, что любимый племянник готов перестать валять дурака и покориться воле семьи. Он благосклонно кивнул и откинулся на высоком троне, целиком вырезанном из камня. Решив, что мальчишка, всего лишь полвека, конечно, еще совсем юнец, запросит реестр невест из самых перспективных темных родов. «Спрашивай, мальчик мой!» Повелел он, призывая в зал Талмуд, описывающий все знатные рода империи, их достижения, промахи, степень лояльности императору и уровень благосостояния. Женить племянника, как пожелала его возлюбленная единоутробная сестра, а два ребенка в темных родах, Увы, была большая редкость. Было делом важным и нужным. «Тебя, должно быть, интересует какая-то конкретная девушка?» Темный владыка благодушно взирал на мужчину с высокого трона и был доволен увиденным. Темная кровь, доставшаяся семье императора от демонов, проявила в племяннике себя во всей красе. Он был один из самых сильных магов империи, да и всего Акинчара. Хорош с собой, широким разворотом плеч, правильными чертами лица. темными, чуть волнистыми волосами. Вот только глаза племяннику достались от отца, в котором была капля крови светлых, и потому не были непроницаемо черными, как у всех в императорском роду. Император мысленно прикидывал, кто из высокородных темных леди подойдет ему в пару. Наверняка его сестра уже присмотрела себе невестку. Но что могут понимать женщины в таком тонком деле? Тут ведь речь не о том, чтобы сохранить и приумножить силу отдельного рода, а всей империи... Невеста мне безразличны, но, коли вы желаете, чтобы я непременно женился, то дозвольте обратиться за помощью в выборе супруги, к создателям. Пусть они спошлют ту, что принесет пользу Империи и Акинчару, а не только будет изводить всех своими капризами». С неслыханной дерзостью заявил мужчина. «Ричард, как ты можешь так говорить про юных темных леди?» возмутился император. «Да бросьте, дядя!» Молодой мужчина освободился от остатков подавляющей силы монарха и расслабился. Наши леди ничем не заняты, кроме как оттачиванием своих жал. Отправили бы вы их хоть в академию, что ли? Столько денег туда вкладываем, а наследников самим учить приходится, потому что их матери ничего не знают. Матушка на днях решила чай в кабинет отцу подать и перепутала руну подогрева с руной сожжения. Теперь ждем, пока замок восстановят, потому что маменька на сожженной кухне не успокоилась и решила свою оплошность исправить. А у меня ваше темнейшество. Ричард похлопал по воплотившимся на столе талмуду магических родов. «Запасного замка на такой случай нет, так что если жениться, то он бездарный или светлый». «Что?» — вспыхнул император и даже привстал с трона от возмущения. «Никогда!» «Хорошо», — покладисто согласился мужчина. «Воля ваша, не жениться так не жениться». За день до этого. Сын. «Ты должен это сделать!» Непререкаемым тоном заявила женщина, подцепив пальцами с длинными ярко-алыми ногтями изящную ручку чашки тончайшего фарфора. Она поднесла чашку к губам, сделала глоток и опустила ее обратно на блюдце. Обвела взглядом сидящих за столом мужчин, каждый из которых с невозмутимым видом продолжал свой завтрак. «Тарисер!» требовательно сказала женщина, чуть нахмурив черные брови идеальной формы. «Да, дорогая», — опуская газету, отозвался мужчина, одетый с утра в темно-синий камзол, расшитый серебром. «Ты, как всегда, великолепна!» Женщина на миг закатила глаза, потом взяла серебряную ложечку и начала яростно помешивать ею в чашке. «Я хотел сказать, что, безусловно, ты права, дорогая», — исправился мужчина, украдкой бросая взгляд на отложенную газету. Через час ему надо было отправляться на службу, но оставлять жену в расстроенных чувствах не хотелось. Мало ли что учудить тёмная леди, если с утра не получит желаемого. У него, разумеется, есть запасной замок, как у любого уважающего себя темного в Мараксойле, но это не повод ограничивать в чем то любимую. «Я говорила, что нашему сыну надо жениться», сказала леди, поочерёдно глядя то на сына, то на мужа. «Дорогая». Мягким бархатным голосом начал мужчина, и его жена тут же широко распахнула прекрасные глаза, в которых отражалась вся скорбь темного народа. Но мужчина не поддался. «Я полагаю, что Ричард сам должен принять решение, когда и с кем ему заключать союз. Мы не будем давить на него в этом вопросе». «Но...» В уголках глаз женщины заблестели слезинки. «Кассия готовит свадьбу для своего Джорджика, и у нее появилось столько хлопот и забот, Я тоже хочу выбирать скатерти и посуду, цветы и свечи и платье невесте. Почему Касси может заниматься всем этим? А я нет. Нет-нет, я не согласна. Ричард должен жениться. Я уже подобрала невест, которым подойдет тот наряд, который я выбрала. Мужчины синхронно вздохнули. Мне пора, сообщил объект спора. Матушка-отец, увидимся вечером. Если вдруг не вернусь, значит принял обед безбрачия и ушел в послушники. «Если будет угодно, можете отправить наряды туда». Он кивком обозначил поклон и, весело насвистывая, покинул столовую залу. В том, что отец будет на его стороне, Ричард не сомневался, но и в том, что матушка не оставит своих замыслов, тоже. Надо было зачаровать двери спальни в родительском замке, а у себя вообще лучше пока не появляться. Присмотреть себе домик на серединном, что ли?